Глава 22, в которой говорится о пользе пьянства для тех, кто мечтает о быстром летальном исходе. Я родился в Виноградной Республике, и уже из одного этого можно сделать вывод, что Родина щедро поила меня не только березовым соком. Еще в семилетнем возрасте я, садясь ужинать с молчаливого согласия родителей, выпивал несколько граммов легкого молодого вина. А юноши совершал с приятелями рейды по бесчисленным подвальчикам и по грибкам, где чуть ли не даром можно было пропустить стаканчик рошу де пуркар, заев его при тебе приготовленный еще пахнущий дымком, костичкой с помидорчиком и соленым огурцом. Обычно до обеда мы обходили как минимум три точки, а после еще пять. Но пьяных среди нас не было. Приди я хоть раз под шафе, мой вспыльчивый отец, несмотря на то, что я уже не был мальчиком, устроил бы мне показательную порку. В качестве назидательного урока вполне хватило его реакции, когда он впервые засек меня курящим. Было мне тогда лет 16 или чуть более, во всяком случае, паспорт я уже получил. Я сидел на скамеечке в милом моему сердце стареньком соборном парке и, балдея от летнего неба и соловьиных трелей, потягивал вкусную сигаретку. «Как прекрасна жизнь, ля-ля-ля!» – -ля, думала с меня душа в эхом. «Как прекрасна жизнь, ля-ля-ля!» «Как здорово, что я молот и все еще впереди!» «Ля-ля-ля!» – -ля, мурлыкал я, и снова душа вторила в такт. «Как это здорово ля «Ля-ля-ля-ля-ля!» Так, распивая в обнимку с душой нехитрый мотивчик, я кайфовал в тени многолетних дубов и сосен небрежно, перебросив ножку на ножку и беззаботно покуривая. И вдруг я увидал папу. Взгляд его был страшен. Как на картине Репина. Иван Грозный убивает своего сына, только с молдавским акцентом. Меня словно парализовало и Вместо того, чтобы молниеносно выплюнуть злочастную сигарету куда подальше, я с перепугу выпятил ее вперед, нагло зажав промеж зубов. Такого невиданного цинизма отец перенести был не в силах. И протянув ко мне свою внушительную волосатую лапищу, он просто втер в меня сигарету вместе с фильтром, размазав по лицу то, что уже не смогло войти в рот. «Еще раз увижу таких вещей, но ты меня не понял», предупредил он с чувством, и я понял, что это не пустая угроза. Можно только представить, как бы он отреагировал, увидев меня развалившимся на зеленом газоне и нежно посасывающим венцо. Напиться я мог только далеко от отчего дома, что я и не приминул. Сделать едва только нога моя коснулась благословенной московской земли. Пили мы в основном дешевый азербайджанский Агдам. Он, конечно, не был столь благороден, как благословенная Рошу Буркарь, но не в пример ему быстро сбивал с ног, чего, собственно, от него и требовалось. И тем не менее пил я аккуратно, сказывалась родительская табу. Алкогольная интоксикация настигла меня негаданное в конце первого курса. А началась эта хмельная премьера следующим образом. «Отстояв очередь за стипендии, я наткнулся на Леху Петракова. Леха являл собой ходячее перпетум мобиле, из уст которого вырывались крылатые фразы, подхватываемые всем курсом. Ну, например, такая. «Мистер Ленин, я слышал, что у вашего знаменитого писателя Максима Горького всего один костюм. Это действительно так?» «Да-да, -да, батенька, это так». Но это же есть возмутительно, мистер Ленин, чтобы 50 лет с мировыми именами имел всего один костюм. Возмутительно, да какой мистер Уэллс, это не то, что у Горького один костюм, а то, что у Питгакова ни одного. Вот так, с Батенька. Леха постоянно был опутан огромным количеством всякого рода бессмысленных дел, а потому не было случая, чтобы он не опоздал на занятия. Хотя опоздать было невозможно, учеба начиналась не ранее двух часов дня. Причины Петраковских опозданий были самыми невероятными. Ну, то ему непонятно, каким образом появившиеся в Москве курдские повстанцы на Красной площади дорогу перегородили, то он бабушку из-под трамвая выдернул, то на прораба шлакоблок упал. Опять Лехе пришлось выручать. Вся эта бредятина прощалась и сходила ему с рук, потому что его все любили. Как, впрочем, любят всякое беспутное дитя. Женщины также тянулись к Петракову. А он, давно привыкший к всеобщему обожанию всех их, независимо от возраста и положения, называл про фуры, плюшки и телеги. Однажды он привел обалденно красивую деваху, ноги до головы, волосы до пят отпад одним словом. Как ее зовут? спросил я с некоторой долей далеко не белой зависти. А я откуда знаю? беспечно отозвался он. Телег какая-то только что подцепил. Короче, подходит он ко мне и спрашивает: стипендию получил? Получил, отвечаю. «Пойдем в кабак, пропьем. Я парочку плюшек пригласил, весело будет. А куда пойдем? спросил я. предполагая, что Леха назовет какую-нибудь первую попавшуюся забегаловку. А он вдруг: в Пекин. Пекин был одним из самых дорогих ресторанов. Че, а фонарел ужаснулся я? Какой нафиг Пекин? Во-первых, деньги это, во-вторых, в чем я-то пойду? Вопрос был вполне правомочен, поскольку мой гардероб не распухал от перенасыщенности элегантными костюмами, а на все случаи жизни у меня тогда была пара брюк, свитер маломерка и пиджак, у которого я, гоняясь за модой, срезал лацканы, чтобы, значит, как говорил наш комендант, красиво, как у Битлз было. Да брось, ты отмахнулся Лёха. Кто там будет тебя рассматривать? А за бабки не волнуйся, сороковника за глаза хватит. Да, «Га-га», — Степуха, — подумал я, но, с другой стороны, охота покрасоваться в Пекине с Петраковскими профурами, плюшками и телегами победила вполне понятную ностальгию по поводу неизбежной потери только что полученной стипендиальной двадцатки. Плюшки подъехали к вечеру. На сей раз вкус подвел Петракова, они оказались не фонтан. Одна из них слегка подволакивала ножку, зато у другой зрения было минус 7. И была она похожа на чудо-юдо, рыбу, телескоп. Но в данном случае это не имело никакого значения. Подружки были приглашены не для любовных любов а скорее в качестве антуража. Войдя в ресторан, я ощутил некоторую скованность. Обилие смокингов, бабочек и бриллиантов только подчеркивало юродливость моего и без того неброского, да еще лишенного насильственным способом лацканов пиджака. Петраков также не блистал нарядом, на нем болталась выцевшая ковбойка, которая украшал значок ГТО с горделивой надписью «Готов к труду и обороне». Однако Петракова сей факт никоим образом не смущал, наоборот, чопорная атмосфера вызывала у него удовлетворение. Вроде как, наконец, после долгой разлуки попал к своим. Наш странно выглядящий и плохо вписывающийся в шикарный ресторанный интерьер-квартет в лице двух болезненных девушек, меня в свитере маломерки и Петракова со значком ГТО, вызвал у метродотеля легкое замешательство. Он окинул взглядом богатую публику, потом еще раз посмотрел на нас и окончательно убедился, то что перед ним стояло ни в коем случае нельзя квалифицировать как мираж. «Мы не являлись персонажами из американского ужастика, мы были реальны, как сама жизнь». Петраков, никак не реагируя на многозначительные метродотельские пасы решительно двинулся к столику в центре. «Может, все-таки где-нибудь в сторонке пристроимся?» – двинувшись бочком за Петраковым, прошептал я – Вон там, в углу есть местечко, там нас видно не будет. Но Леха был неумолим. А почему это нас не должно быть видно? Что это за самоуничижение такое? Исключительно в центре. И усевшись в магараджи, принялся многозначительно рассматривать меню. Значит так, сказал он тенью, следовавшему за нами метродотелю. Для разгона две бутылки водки и пару помидоров. Это нам. А девушкам хлеба с горчичкой, чтобы не скучали. Мэтр раскрыл рот, чтобы узнать, а что же, собственно говоря, мы будем есть, но Петраков, как бы предупреждая этот бестактный вопрос, прервал того на полусловию. Пока все. Свободен, как Африка. Вскоре заказанный лёгкий джентльменский набор уже красовался на столе, но тут со мной произошло непредвиденное. Первый стакан не пошел. Мой люмпинский организм, доселе неприученный к принятию спиртного в столь помпезной обстановке, решительно воспротивился. У меня создалось ощущение, будто горло, выставив вперед крохотные ручонки, как бы уперлось ими в весело устремившийся внутрь водочный ручеек и заверещало отчаянно. «Не пущу!» И лишь огромным усилием воли, да, мне удалось победить свою восставшую а уж дальше все покатилось как по маслу. К середине второй бутылки мне было совершенно безразлично, где я нахожусь. В ресторане Пекин, английском парламенте или с бомжами под забором. Тем не менее я, что без сомнения делает мне честь, предпринял попытку преодолеть земное притяжение и оторвался от стула. Пол, чутка отреагировав на мои трепыхания, тут же начал укатывать из-под ног, но я все-таки сумел удержаться, ухватившись за пудовую сиську рыбы телескоп. — Все, — провортал я, — кранты, домой хочу. Плюшку не забудь, донесся, как сквозь вату, голос Петракова. Но ни о какой плюшке и речи не могло быть. — Леха, — печально спросил я, еле воручая языком, — как же я доберусь в таком скотском виде? — Ничего, — утешал Леха, — доберешься. Кое-как я втащился в троллейбус, а потом и в электричку, поражала скорость передвижения. Мне казалось, что с момента входа в троллейбус и выхода из поезда прошло минуты две. Очнулся я недалеко от общежития и крайне изумился, улице зрев на месте расположения Луны, чьи-то ноги. Удивление еще больше усилилось, когда я понял, что чьи-то ноги являлись не чьими-то, а исключительно моими. Я встал и ощутил себя утлым суденышком, попавшим в девятибальный шторм. Опа! подбадривал я себя, раскачиваясь блинкой на ветру. Опа! Метрах в десяти от общежития я наткнулся на неожиданное препятствие. Огромная корыта с жидким бетоном, учитывая, с каким трудом давался каждый шаг и прикинув свои отнюдь не беспредельные возможности, стало ясно, что обойти казавшуюся неопредолимую преграду вряд ли удастся. И я, справедливо полагаю, что самая короткая кривая – это прямая, отважно ступил в означенное корыто и, немедля потеряв равновесие, упал на карачки. Так на карачках по уши в растворе я благополучно добрался до противоположного края, а вылезя из бетонного месива обнаружил отсутствие левой туфли. и почувствовал легкое угрызение совести. «Как же так укорял я себя? Иностранный инженер эту туфлю придумал, конструировал, ночью не спал, а то ее в жидком бетоне утопил, безжалостно, как герасимуму. Мне стало мучительно обидно и за Герасима, и за собачку, и за саму туфлю, из за людей ее изготовивших. И я... Пораженный собственной чувствительностью снова вполз в корыто и шарил в нем неверной рукой до тех пор, пока, наконец, не наткнулся на пропажу. Выполз я чрезвычайно довольный, а так как приподняться я уже был окончательно не в состоянии, то весь оставшийся отрезок прошел по пластонски. Первое, что предстало утром моему протрезвевшему сознанию это величественно застывшие в бетоне стоящие раком брюки, такой же пулинепробиваемый монолитный пиджак и две полуметровые каменные болванки, еще вчера бывший модельной венгерской обувью. Я вспомнил могучую статую мальчика с веслом, стоящую в центральном парке города Камышина, и подумал, что именно таким монументальным одеянием можно было бы прикрыть его нескромную ноготу вместе с веслом. На втором курсе в качестве педагога к нам пришел Евгений Яковлевич-Вестник. Он вошел в аудиторию, и в ней сразу же стало тесно от невероятного обаяния, которое излучал этот огромный человек. Понятно, что при первой встрече со столь маститым и титулованным артистом все мы еще вчера бывшие провинциалы зажались как сукины дети. Мы просто были подавлены ореолом величия и славы витавшим над ним. А он, сразу обратив на это внимание, назидательно произнес. Есть такая категория людей, которые делают вид, что им чужды естественные человеческие слабости, а потому они якобы не писают и тем более не какают. Судя по вашим лицам, вы, уважаемые, находитесь в ее авангарде. По-моему, вам надо расслабиться. Закончив свой короткий монолог, он посмотрел на меня и, протянув пять рублей, сказал: Ну-ка, сбегай в лабаз и принеси что-нибудь крепенького. Я сбегал, принес, народ выпил, и зажатость как рукой сняло. Сдачу каждого экзамена мы всегда отмечали пышно и бравурно, собираясь у него дома, где и досиживались частенько до самого утра, слушая его замечательные истории. Но особенно остро в память врезалась одна: история о двух великих актерах Алексее Диком и Николае Грибове. Артисты в своей сущности дети, а дети, как известно, любят играть. «Дики» и «Грибов» не составляли исключения из этого ряда, только игра, которую они для себя придумали, носила, как бы это помягче сказать, достаточно странный характер. Называлась она «Две столицы», и условия ее были до примитивности просты. Огромная железнодорожная карта «Москва-Ленинград», высыганенная диким по случаю у наркома путей сообщения и много выпивки. Огромная эта карта расстилалась в не менее огромной диковской гостиной поверх ковра. Играющие зажмуривали глаза, затем несколько раз прокручивались на месте и, раскрутившись до головокружения, тыкали пальцем в карту. От утыканного пункта отсчитывалось расстояние до Москвы, после чего километраж переводился в граммы и немедленно выпивался. Такая вот незатейливая детская игра. Не стоит и говорить, что до конечной остановки, то есть до Питера, играющие так ни разу и не добрались, так как обычно уже к балагому напивались так, что их впору было бы выносить. с поезда. Чем еще была хороша эта игра, так это тем, что в ней никогда не было победителей, равно как и проигравших. Как-то поздней ночью, когда пьяный их паровоз вовсю мчался по дистанции и уже довез своих плохо соображавших пассажиров куда-то в район Вышнего Волочка, тишину прорезал телефонный звонок. Алексей Денисович, еле добравшись до трубки, с трудом выговорил «О аппарата!» «Тайш Дикий!» раздался вежливый дотошный голос. «Вас беспокоит из приемной Сталина. Иосиф Виссарионович ждет вас через полчаса». Машину уже у подъезда. В трубке раздались короткие гудки. Очумевший Дикий, понимая, что приход к вождю в столь непотребном виде в лучшем случае грозит сроком и притом немалым ринулся в ванную, панически соображая, что бы предпринять для молниеносного отрезвления, приговаривая только «Господи, только бы пронесло, сам свечку пойду поставлю». Он нюхал на нашатырь, обливался ледяным душем, опять нюхал, затем опять обливался и так много раз, пока, наконец, не почувствовал необыкновенную легкость внутри себя и абсолютную готовность к встрече с вождем мирового пролетариата. Ровно через 30 минут он стоял у сталинского кабинета, перекрестился втихаря, чтобы никто не видел, и вошел. Вождь глянул на него из-под лобья, а затем, ни слова не говоря, скрылся за бархатной занавеской. Не было его достаточно долго, и можно только представить, какие невеселые думы посещали опальную голову Алексея Денисовича в его отсутствии. Наконец Сталин появился. В руках он держал початую бутылку коньяка и два огромных пузатых бокала с изображением серпа и молота. Поставив бокалы на стол, он тщательно протер их рукавом кителя и начал разливать. Первый залил до краев, во второй капнул на донышко. Себе взял полный, а второй, в котором было на донышке, подал дикому, чокнулись, выпили. «Ну вот», — сказал Сталин, вытерев усы и хмульнувшись, — «теперь мы с вами можем разговаривать на равных». «Как-то Евгений Яковлевич отозвал меня в сторонку». Еду сниматься в Карпаты, могу взять тебя с собой. С режиссером я уже на всякий случай договорился. Ролька, конечно, крохотная, но лучше, чем ничего. Да и отдохнешь заодно, так что решай. А что тут было решать? Я согласился, конечно же. Я впервые попал в киношную тусовку. Мне было безумно интересно наблюдать за своим учителем изнутри процесса. Однако через несколько недель плотный контакт прервался самым неожиданным образом. Мой уважаемый педагог повстречался с Иваном Федоровичем Переверзевым, также снимавшимся в этой картине. Вот это была звезда, так звезда! На съемке Иван Федорович приехал не один. При нем была любовница и собака. Ванюш! басил Евгений Яковлевич, чуть ли не намертво сжимая в своих объятиях, не столь мощного, нежели он перве. «Друг ты мой, Ванечка, как же я рад-то, дорогой ты мой, столько не виделись, надо бы отметиться!» Не менее обрадованный встречей Иван Федорович живо откликнулся на призыв, но потом, что-то вспомнив, озабоченно поинтересовался. — А куда я своих сучек подеваю? Очевидно, имею в виду любовницу и собаку одновременно. — Забудь, Ванюша, — грохотал Евгений Яковлевич, не выпуская из тесных объятий друга. — При чем здесь, сучки? Ты посмотри, какая благодать кругом! Погода райская, природа ручеек из гостиницы виден, магазин рядом. Что еще надо? И Иван Федорович, махнув рукой на привезенную с собой даму с собачкой, поддался на уговоры. Пили они исключительно сухое, которое называли сухаго, и коньячок. Для разминки взяли ящик. — Ах, Ванька, Ванька, как же я тебя лица люблю! Все никак не мог успокоиться Евгений Яковлевич. Ну, давай еще постакашку, милый! Иван Федорович, у которого в мыслях не было сопротивляться буйному напору товарищ, с удовольствием выпивал предложенный ему от чистого сердца стакашок, а потом еще стакашок, и еще один, и еще, пока, наконец, ящик не опустошился до самого дна. Пошли за следующим. На третий день, когда вестнику стало ясно, что милая дружеская попойка начала приобретать характер стихийного бедствия, он сказался хорошенького понемножку и самоустранился от дальнейшего празднования. Но вот Иван Федорович духом был слаб и самоустраниться не мог при всем своем желании. Режиссер Николаевский в отчаянии заламывал руки. «Боря!» — взывал он ко второму режиссеру Урецкому. «Ну ты же ведь сам бывший алкоголик! Придумай же что-нибудь! У Переверзева с утра труднейшая сцена. Как мне с ним работать? Он же, извините, лыка не вяжет!» Растроганный невиданным доверием к своей персоне, бывший алкоголик Урецкий решил пойти Николаевскому навстречу. Поэтому, дождавшись ночи, вытащил полубесчувственного Ивана Федоровича на своих далеко не геркулесовых плечах и, с трудом доволочив до собственного номера, сбросил на кровать. А чтобы тот, очнувшись, не дай бог не убежал, за очередной порцией выпивки второй режиссер, как умная Клава, запер дверь на ключ, а сам в качестве сторожевого пса улегся на пол. Рано пробудившийся от тяжелого сна Иван Федорович, властно потребовал у Урецкого чего-нибудь крепенького. «Я вас заклинаю», — разумновался Урецкий, — «группа третий день стоит. Одна сцена всего, малюсенькая такая». «Мы ее отснимем, а уж после я вам лично бутылку принесу, мамой клянусь». «Ладно», — безжалостно согласился Переверзев. «Только сначала пожрать. Жрать охота после вчерашнего». Придя в буфет, Иван Федорович заказал суп. Второй режиссер, как прикованный, находился рядом и не спускал с него тревожных глаз. С перепою, а потому злой, как черт, переверзев, принялся хлебать. Проглотив первую ложку, он насторожился, после второй приободрился, после третьей ненатурально повеселел. А к концу тарелки уже с трудом выговорил Но, «Ну, Барыськ, пошли с масса. более пораженный метаморфозой был вне себя. Понятно, что о съемках не могло быть и речи, но его выворачивал наизнанку совсем от другого. Он никак не мог понять, каким образом еще совершенно трезвым мгновение назад Иван Федорович сумел так безобразно накачаться, не выпив ни единого грамма и находясь все время под его строжайшим контролем. Следовательно, причину надо было искать в супе. Озверевший от страшной догадки, Урецкий схватил буфетчика за грудки и прошипел гадюкой. «Ты что это ему в суп налил, подлец?» — А что, собственно говоря, такого произошло, — невозмутимо откликнулся он. — Чек мается, а похмелиться хочет. Вот я ему в тарелку вместо супа пол-литра водки явлил. Ну, не помирайте же человеку из такой ерунды в самом деле. А чтобы Урецкий не уличил его в дурном умысле, крикнул в догонку: Нет, вы поймите правильно, я эту тарелку не только водки, я туда и супчик добавил, ну для вкусу, полторы ложечки. Что ж, я изверг какой-то, что ли? Небось понимаю, что человеку не только выпить, ему и позавтракать хочется. Самым философичным и грустным пьяницей из моих знакомых, несомненно, был Робик Гурский. Я познакомился с ним в Магнитогорске. Вы, случайно, не бывали в Магнитогорске? Угу. А я был один разок. Встретивший нас в аэропорту представитель городской администрации, увидев такое количество знаменитостей, собранных единовременно в одном месте, настроился на игривый лад. «Мы рассеялись по Икарусу, он же, восседая впереди, нет-нет, да оглядывался назад, словно подсчитывая, все ли на месте, никто не смылся». Ему льстило находиться в столь почетном окружении. Голова его слегка покруживалась, и он испытывал сильнейшее возбуждение. Сдерживать эмоции он был не в состоянии, от этого недержания беспрестанно лопотал, сопровождая свою болтовню безумолочным гоготанием. «Магнитка!» — веселился он в микрофон. «Кузница периферии! 15% выпускаемого в стране металла приходится на нашу долю и гогучит. Здесь проживает около полумиллиона человек, каждый второй работает, каждый третий учится, каждый первый пьет». Снова гогочит. Средний возраст жителей — тридцатник. Опять гогочит. Такой молодой город, спрашивает кто-то. хе не просто молодой, юный. Громовой гогот, переходящий в ржание. А почему? А потому, что до пятидесяти у нас никто не доживает. И уже гогочит, так что уши закладывает. Робик сидел рядом со мной и, умиротворенно потягивая из хромированной фляги что-то очень приятное, не обращал на животные погогатывания, сопровождающего никакого внимания. Потом неожиданно повернулся ко мне и спросил, заикаясь. «Хочешь паспорт по покажу?» «Покажи», — сказал я слегка удивленный, столь оригинальной формой знакомства. Он показал, и я сразу же выпал в осадок. В паспорте черным по белым было написано «Роберт Израилевич Гуревич Гурский. Национальность белорус. Я ощутил к владельцу столь замечательного документа «Прилив доверия», и мы подружились. Кто-то пьет с горя, кто-то с радости, кто-то от безделия, а Робик пил от ненависти. Было ему года 52, и большую часть из них он вместе со своим партнером отработал с номером «Космические акробаты» на столе. Вот этот-то номер он и ненавидел. Оно и понятно, что тут приятного, когда тебя изо дня в день прикладывают фейсом аптейбл. Потому и пил. Как-то, зайдя ко мне, он налил себе стопочку, говорит. Сегодня утром ПП проснулся, глянул на себя в зеркало и испугался. П, представляешь, небритый худой алкаш, я как акробатый эксцентрик. Если белоруса Гуревича смело можно было отнести к апологетам сионистского пьянства, то другой мой знакомый рабочий сцены Семён Семёнович олицетворял в своем лице пьянство российское. Семён Семёнович шепелявил и знакомец представлялся следующим образом. Фемен Феменович, мафтер, фета и звука. По этой причине все его называли Фефе. Роста он был чуть повыше табуретки и вообще сильно смахивал на Карлсон, только в отличие от него не летал, а наоборот был максимально приближен к земле. Если у любого самого последнего ханыги и бывают редкие минуты просветления, то Фефе такого небрежного отношения к своему здоровью позволить не мог ни при каких обстоятельствах. Я не знаю, как ему это удавалось, но вы могли разбудить его в три часа ночи и с удивлением убедиться, что Фефе хмелен и буин как ломовой извозчик. Однажды после концерта мы потеряли нашего достопримечательного работника и после долгих поисков нашли его на самом верху сцены под колосниками, накрытого попоной. Брюки его были по известной причине мокры. И в ответ на наш страстный призыв, с какого перепугода так нажрался, он промычал с достоинством. «А потому что обоссался». Проходя райкомовский инструктаж перед поездкой в Чехословакию на вопрос инструктора о представители скольких компартий принимали участие в последнем съезде КПСС?», непросыхающий ФФ гордо ответил «Я радифт, а не разведчик». А уже в самой Чехословакии, собрав воедино все, что с таким трудом было заработано, двинул фишенебельный кабак, где заказывал в неограниченном объеме самые дорогие блюда и напитки и даже пытался, суя смятые банкноты в морду руководителя маленького джаз-банда, играющего на ресторанной сцене, спровоцировать того фарахнуть, как он выразился, по бурфуази барыней. Руководитель от заманчивого предложения «фарахнуть» категорически отказался, мотивируя это тем, что оркестр у них джазовый, а не балалайчный. И что никакой барыни они не знают и знать не хотят. Спустивший к тому времени около двух тысяч крон, разгульный ФФ обиделся и, покачиваясь, вышел на улицу, где с криком «таксок ноге» тормознул первую попавшуюся машину. Тут следует отметить, что по существу работающий обыкновенным грузчиком Ф.Ф. отнюдь не считал себя пролетарием, так как в его жилах текла настоящая дворянская кровь. Революция вымела его высоких предков вон, но, очевидно, все-таки не совсем всех. В противном случае Ф.Ф. непременно родился бы за границей, уж конечно, не разгружал бы фур с аппаратурой а служил бы потихонечку в каком-нибудь маленьком банке, какого нибудь Баден-Бадена. ФФ очень кичился своим происхождением. Мы дворяне, ее мать, — орал он в пьяном угаре, а вы все бедла. Судьба распорядилась так, что шофером такси, куда промечу погрузился ФФ, оказался бывший наш парень. Уж не знаю, как это вышло. Определив по буйному поведению количество мотюгов на единицу времени, что подсевший пассажир не иначе как свой, он естественно обратился к нему по-русски и спросил, куда едем. В этот момент ФФ неожиданно сыграла бравурный марш, упомянутая уже аристократическая жилка, и он, усмотрев в вопросе водителя недостаток уважения к своей персоне, ответил тому с достоинством. «Трогай! Скосина". Водитель, доехав до ближайшего леска, молча выволок представителя отечественной аристократии из автомобиля и в точности с полученным указанием тронул его, причем, судя по тому, в каком виде уважаемый ФФ прибыл в отель, исполнил его просьбу не раз и не два. Случай этот вверг ФФ в крайнее уныние. Нанесенное оскорбление хотелось запить многолитровыми цистерными. Но валюты в карманах не было. Вся она была безнадежно прокучена. Он нетерпеливо дожидался возвращения на родную землю, чтобы там отомстить за свою поруганную честь. Но родина встретила его неприятным сюрпризом – началом перестройки. Водка с магазинных прилавков бесследно пропала, а в ресторанах, если и наливали, то по чуть-чуть. ФФ жгуче затосковал. И не он один, вся страна впала в депрессию. Один мой приятель рассказывал, захлебываясь в выражениях, как пришел в кафе заказать свадьбу для так не кстати, выходящей замуж дочери. Прихожу я, рассказывает к заведующий, оформить этот самый заказ, но там сперва салат, северочка корка горячая разная. Доходим до спиртного, и тут заведующий, говорит, спиртное, говорит, согласно постановлению правительства, не более ста граммов на человека, понимаешь? Ну что, говорю я ей, какие там сто граммов! У меня же, блин, все мужики, как молтобойцы, Меньше литра никто не принимает. Я им что, мне, водку в мензурке подавать буду? По 10 капель на тост? Мне. Она мне опять ничего, мол, не знаю, мне указано, мне, мне. Потом, как на мою рожу глянула, испугалась и говорит, хотя, говорит, если вы вашу свадьбу как похороны оформите, так можно будет и подвести. Как тебе это нравится, а? Я, мне в другой кабак снулся, в третий. Там вообще со мной никто разговаривать не стал. Пришлось согласиться. «Я себе попытался представить эту свадьбу. Невеста в черном, жених в черном, родители в траурных повязках. Гости захлебываются в плаче». Тамада встает и говорит мрачно. «Почти мне память брачующихся минутным молчанием, царство небесное, горько мне». Теперь вам, надеюсь, будет понятна причина некоторой тревоги, которую я испытывал, войдя в кабинет директора Читинского ресторана по поводу празднования моего дня рождения, поскольку получилось так, что мой день рождения застукал меня на гастролях именно в то проклятое время и именно в Чите». Учитывая мои несущественные заслуги перед отечеством, а также именитых приглашенных, директор пошел мне навстречу. Сделаем так, сказал он, чтобы излишне не нервировать остальных присутствующих. Я вашу водку разолью в бутылки из-под минеральной воды. Тут главное не перепутать, так как в одних бутылках из-под минералки будет водка, а в других точно таких же непосредственно сама минералка. Бутылки, подчеркиваю, совершенно одинаковые, боржомные. Поэтому, повторяю, главное не перепутать. Надеюсь, вам ясно, почему, внимательно посмотрев на меня, спросил на прощание директор. Ясно, ясно, сказал я, оценив директорскую предосторожность. Когда гости расселись за огромным столом, я объявил им, что, учитывая ситуацию, водку нам в целях конспирации подадут исключительно в бутылках из-под боржоми. Трудность заключается в том, втолковывал я гостям, что кроме мнимых бутылок из-под боржоми, в которых уже находится водка, будут еще и другие такие же бутылочки, но уже с настоящим боржоми. Потому во избежание эксцессов предупреждаю. Слева от каждого бутылка боржоми с боржоми, а справа бутылка боржоми, но с водкой. Все запомнили. Все дружно откликнулись гости гости и тут же, позабыв о грозном предупреждении, принялись лихорадочно разливать. Вечер загудел, и поздравления посыпались одно за другим. Расчувствовавшимся Васе Лановову тоже захотел сказать про меня что-нибудь такое эдакое. Он отговорил, поцеловал звонко, опрокинул по гусарский бокал, и вот тут и случилось то, о чем так настырно предупреждал директор. Вася, собираясь как положено запить горькую водой, взял по ошибке не свою левую бутылку боржоми с боржоми, а мою правую из-под боржоми, но с водкой. Налил до половины и смачно выпил. Потом вдруг привскочил на месте, побагровел, закашлялся и, вероятно, стараясь как можно скорее исправить собственную оплошность, довольно несдержанно схватил стоявшую рядом с его бутылкой из-под боржоми, но с водкой другую бутылку из-под боржоми с прозрачной жидкостью, справедливо рассчитывая, что уж эта бутылка точно с боржоми. Не раздумывая, он хлопнул ее прямо из горла, но, судя по безумному глазу и внезапно вывалившемуся языку, стало очевидно, что он опять хапнул явно не то, на что втайне надеялся. На Васю стало страшно смотреть. Из благополучного народного артиста он превращался в отловленного и брошенного на раскаленную сковородку еще минуту назад беззаботно плескающегося в речке карася. Из горла его выпал сдавленный хрип. «Воды! Дайте же кто-нибудь! Воды!» Тут началась паника. Все, движимые благородным стремлением помочь умирающему напрочь, лишились рассудка и позабыли, в какой бутылке что находится. И когда Вася в полубессознательном состоянии залил в себя четвертый кем-то заботливо поданный стакан, факт непоправимой ошибки был налицо. Бутылки опять перепутали. Четыре коротких водочных выпада сыграли свою черную роль. Вася в раз превратился в хлам, как никто и никогда. Это была какая-то неизвестная до степень опьянения, может, 37 седьмая, может, 38 восьмая, я не знаю какая. Знаю только, что таковой быть не может». «Я вчера случай мне перебрал?» — спросил он на следующий день, поглядывая на меня с подозрением. «А то головка что-то побаливает». «Да что ты, Васенька!» — поспешил успокоить его я. Трезв был, как стекло.